«Ну, племенчик, создали они тебе репутацию», — заметил простецкий барнет. «Моя жена, видишь ли, в последние годы, после смерти нашего бедного старшего сына, пристрастилась к тотным корт роуд и к проповедям мистера Уитфилда и к нам вхожники Уорт, приятель мистера Уокера, который рассказывал всякие истории про тебя и твоего брата, как вы вели себя дома». «Обо мне пусть говорит, что хочет, сэр Майлз», — вскричал Гарри, разгоряченный портвейном. «Но я все кости переломаю тому, кто хоть слово посмеет сказать против моего брата. Да этот негодяй недостоин был бы башмыки чистить Джорджу. И если я узнаю, что он тут повторяет то, что посмел сказать у нас дома в Виргинии, не миновать ему еще одной трепки». Вот ты как погляжу, умеешь постоять за друзей племени Гарри, — сказал баронет. Наликай себе еще, мой мальчик. Нет, ты совсем не так плох, как тебя молюют. Я так всегда и говорил, миледи. Пью за здоровье госпожа Эсмант Уоррентон. Смотри, чтобы в твоей рюмке ни капли не осталось. Гарри осушил рюмку до дна, как положено, снова ее налил и провозгласил тост за здоровье леди Уоррентон и маленького Майлза. — ведь, умри он, ты бы унаследовал четыре тысячи акров в Норфолге, — заметил баронет. «Дай бог, сэр, у меня и своих акров в не хватает», — отметил мистер Уоррентон. Вскоре он удалился в гостиную пить кофе с леди Уоррентон и беседовать с барышнями. Он держался непринужденно, мило и естественно. Одна из них показалась ему похожей на Фанни Маунтин, и он был к ней особенно внимателен. Когда он ушел, все они согласились, что их дурный кузен оказался далеко не так дурен, как они полагали. Во всяком случае, миледи считала, что ей удастся спасти его и наставить на путь истины. В этот же вечер, когда Гарри был у Уайта, она послала ему душеспасительную книгу с ласковой запиской в надежде, что призыв Лоу может оказаться ему полезен. Зосима она ее дочери отбыли на раут к супруге министра. Однако Гарри по дороге к Уайту завернул на Тевисток-стрит к своему другу мистеру Блеску и нагубил новых безделушек для своих кузин. «От их тетушки в Виргинии», — сказал он, Видите ли, его переполняла доброта, богатство делало его лишь щедрее и великодушнее. Но столь благотворное влияние оказывает оно далеко не на всех. Низкие сердца богатства ожесточает. Те, кто был скореден и угодлив, оно делает скоредными и чванными. «Если богам будет угодно испытать меня десятью тысячами годового дохода, я, разумеется, смиренно склонюсь перед их волей, но буду молить их не спаслать мне силы, дабы я выдержал испытание. Девицы на Хилл-стрит очень обрадовались подарком от виргинской тетушки Уоррентон и отправили ей общее благодарственное письмо, которое немало удивило почтенную даму, получившую его весной, когда она с Маунтин и приехала в покинутый угрюмый Каслвуд, где снег уже сошел, и тысячи персиковых деревьев оделись бело-розовыми цветами. «Бедный мальчик!» — думала слух его мать — Конечно, это он послал своим кузинам от моего имени в дни своего благосостояния. Ах, нет, в дни расточительства и мотовства. Как быстро исчезло его богатство. Но он всегда сострадал бедным Маунтин, и мы не должны забывать его в дни нужды. Нам следует быть еще бережливее, любезные мои. Вероятно, они обогревались одним поленом, ели обед из одного блюда и работали при одной свече, но боюсь, что слуги вдовицы, по мере того, как она становилась все более прижимистой, лгали ей, крали и обманывали ее все больше и больше, а потому сбереженная тут раскрадывалась там. Как-то после полудня мистер Гарри сидел у себя на бон стрит в халате и попивал шоколад, окруженный роскошью, облаченный в атлас и все же томимый заботами. Незадолго перед этим, когда удача ему улыбнулась, он, рассыпающий дроты направо и налево, по-царски приказал преподобному Сэмпсону составить список его, Сэмсона, долгов, которые он, мистер Уорринтону, уплатит. Сэмсон взялся за работу и составил список своих долгов, правда, не всех, этого ни один человек не сделает». Но, тем не менее, перечисление достойного того, чтобы представить его при дочери мистера Уоррентона во время завтрака, накрытого на столе, возле которого капеллан смиренно дожидался, когда его чести будет угодно приступить к утренней трапезе. Наконец появился Гарри, очень бледный, томный, с волосами в попильотках и принялся без всякого аппетита ковырять в тарелке. Капеллан, сжимая в кармане свой каталог, смиренно предположил, что его чести плохо спалось. Да, его честь очень плохо спалось. Двое носильщиков доставили его домой от Уайта в пять часов утра, а он схватил дьявольский насморк, потому что одно окошко в паршезе никак не закрывалось, и внутрь сыпался мокрый снег. Короче говоря, он был в таком скверном расположении духа, что ни одна шутка Сэмпсона не вызвала на его губах даже подобие улыбки. Правда, под конец мистер Уоррингтон разразился громким хохотом, Произошло это в тот миг, когда бедняга Капилан в достаточной мере обсудив булочки, яичницу, чай, последние сплетни, театральные интриги и все прочее, извлек из кармана бумагу и жалобным тоном произнес «Вот список долгов, составленных по приказанию вашей чести. 243 фунта. Все, что я кому-нибудь должен, слава Всевышнему». То есть... Все, что мне было бы затруднительно заплатить самому, и мне не зачем говорить моему дрожайшему покровителю, что я буду чтить его как моего спасителя и благодетеля. Вот тут-то Гарри, взяв бумагу и бросив на капеллана довольно-таки хмурый взгляд, и рассмеялся, но только отнюдь невеселым смехом. За этим взрывом хохота последовали гневные проклятия, и злосчастный капеллан почувствовал, что бумага его была представлена в неподходящую минуту. «Черт побери, почему вы не принесли эту бумажку в понедельник?» — спросил Гарри. «Черт меня подери, почему я не принес ее в понедельник?» — отозвалась робкая душа преподобного Сэмпсона. «Такая уж моя звезда, моя злополучная звезда, вам не шла карта, мистер Хоринтон. «Да, черт побери, в понедельник и вчера мне дьявольски не везло. Не пугайтесь, капеллан, денег в сундуках еще хватит, но мне надо отправиться за ними в Сити». «Как, сэр, продавать бумаги?» — спрашивает его преподобие, чей голос, несмотря на его старания, выражает не тревогу, а облегчение. «Продавать, сэр, вот именно! Я вчера вечером занял у Макрета сотню фишками, должен к обеду с ним расплатиться. Но я, тем не менее, все для вас сделаю. Можете не опасаться, милый мой мистер Сэмпсон. Приходите завтра к завтраку, и мы попробуем спасти ваше преподобие от филистимлян». Однако, хотя Гарри смеялся и старался сделать вид, будто все это бустяки, едва капеллан ушел... Он склонил голову на грудь и принялся мешать уголь в камине, отрывисто бормоча, не слишком изысканные слова, которые свидетельствовали о смятении его духа, хотя и не приносили ему облегчения. От этого занятия его отвлек приход друга, чье появление в любой другой день, и даже в этот, когда он мучился угрызениями совести, было мистеру Уоррентону очень приятно. Это был никто иной, как полковник Ламберт в военном мундире и в плаще. Он приехал в столицу на заре, побывал на утреннем приеме у его высочества, а оттуда направился к своему юному другу на Бонд-стрит. Гарри показалось было, что полковник поздоровался с ним довольно холодно, но, занятый своими мыслями, он тут же перестал об этом думать. Как поживает миссис Ламберт и барышня, и как себя чувствует миссис Эти, которая хворала, когда он осенью заезжал в Окхерст? «Прекрасно?» «Мистер Уоррингтон искренне рад это слышать. Они скоро приедут в Лондон погостить у их друга-лорда Родома. «Мистер Гарри в восторге это слышать. Но надо признаться, лицо его при этих новостях не выразило особенного удовольствия. «А вы, значит, живете у Уайта, водитесь с вельможами каждый день, пируете, представляетесь ко двору и строите куры на раутах, леди Ярмут и на всех вечерах в фешенебельной части города?» «Спрашивает полковник». «Дорогой полковник, я веду себя, как все другие люди», — отвечает Гаррис с некоторой надменностью. «Другие люди богаче иных людей, милый мой мальчик». «Сударь», — восклицает мистер Уоррингтон, — «прошу вас верить, что у меня нет долга, который я не мог бы оплатить немедленно». «Я не позволил бы себе говорить о ваших делах», — замечает полковник, — «если бы вы сами не рассказали мне о них». Я наслушался всяческих историй про счастливчика. Недалеко как нынче утром на приеме у его высочества шли разговоры о том, как вы богаты, и я не стал никого разубеждать. «Полковник Ламберт, я не могу помешать людям сплетничать обо мне», — восклицает Гарри, — «все больше теряя терпение». И о ваших колоссальных выигрышах — 1800 фунтов за один вечер, 2000 за другой, а всего не то шесть, не то восемь тысяч. О, поверьте, на приеме были и завсегдата Уайта, а господа военные умеют бросать кости не хуже вас, штатских. «Лучше бы они занимались своими делами», — говорит Гарри, сердито глядя на своего старого друга. И «Я вместе с ними, не так ли?» «Вы это хотели сказать, судя по вашему взгляду? Нет, мой милый, это мое дело, и вы должны позволить отцу Тео, отцу Эти и старому другу, отца Гарри Уорринтона объяснить, почему это мое дело». С этими словами полковник вытащил из кармана сверток. «Послушайте, Гарри, эти побрякушки, которые вы в порыве самых лучших чувств послали тем, кто вас любит и готов отрубить свои маленькие ручки, лишь бы избавить вас от ненужных страданий...» Эти побрякушки не по карману молодому человеку с двумя-тремя стами фунтов годового дохода. Купить такие вещи мог бы вельможа или богатый банкир из Сити для... Ну, скажем, для своих дочерей. «Сэр, вы сами сказали, что чувства у меня были самые лучшие», — говорит Гарри, заливаясь жгучим румянцем. «Но вы их моим девчушкам дарить не должны, Гарри. Прошу вас прощения, но Эстер и Теодози Ламберт не могут украшать себя карточными выигрышами». — Мне тяжело возвращать эти подарки. Миссис Ламберт оставила свой, потому что он недорогой. Она шлет вам привет и просит Бога благословить вас. — И я скажу. То же самое, Гарри Уоррентон, от всего сердца. Тут голос благородного полковника прервался, он покраснел, и прежде чем протянуть руку молодому человеку, утер глаза. Но дух упрямства был силен в мистере Уоррентоне. Он вскочил, словно, не заметив протянутой руки. — Разрешите мне сказать полковнику Ламберту, — начал он, — что я получаю от него слишком много советов. Вы вечно мне их предлагаете, сэр, когда я в них не нуждаюсь. Вы разузнаете о моих выигрышах в обществе, в котором я вращаюсь, словно это ваше дело. Какое право вы имеете надзирать за моими развлечениями и моими знакомствами? Я пытаюсь выразить мою благодарность за вашу доброту и посылаю вашей супруге и дочерям скромные подарки, а вы швыряете, возвращаете их мне. Иначе я поступить не мог, мистер Уорринтон, говорит полковник грустно. — Возможно, здесь подобное оскорбление ничего не значит, сэр, но у меня на родине оно равносильно вызову, — восклицает мистер Уоррингтон. — Боже упаси, чтобы я обнажил шпагу на супруга и отца тех, кто были мне как мать и сестры, но вы ранили меня в самое сердце, полковник Ламберт. Вы, я не скажу, оскорбили, но унизили меня, а этого я не стерплю ни от кого. Мои слуги проводят вас, сэр. Мистер Уоррингтон умолк и, шурша парчевым халатом, весьма величественно удалился к себе в спальню.